Начальнику первого главного управления СС Групенфюреру Штрекенбаху. Особо секретно. Для выполнения секретного оперативного задания необходимо подобрать сотрудников из личного состава ССД и аппарата РСХ. Кандидаты должны отвечать следующим требованиям. Первое. Мужчина 27-30 лет. Рост средний. Телосложение среднее. Внешность южноевропейская. Волосы темные, нос с горбинкой. Желательно, чтобы был уроженцем Саксонии или длительное время проживал там. Второе. Мужчина 40-45 лет. Рост высокий, выше 190 см. Телосложение атлетическое. Черты лица должны быть грубыми. Третье. Мужчина, 30-35 лет, рост средний, 175 см, служение атлетическое, волосы русые или светло -русые, боксер. Все кандидаты должны знать русский язык или обладать лингвистическими способностями. Навыки оперативной работы обязательны. Устаночные данные на кандидатов присылать непосредственно мне начальник четвертого главного управления бригады фюрер СС Мюллер Глава 9 Доклад штаба западного фронта генеральному штабу о намечаемых наступательных операциях на Духовщинско-Смоленском и Ельнинско-Рославском направлениях Москва товарищу Ставровскому В настоящее время имеем следующее положение на фронте. Противник против нашего Западного фронта перешел к обороне, противодействуя своими небольшими резервами нашему наступлению на участках Хоменко, Конева и Лукина. Наступление Конева в взаимодействии с Хоменко и Рогасовскими, продолжавшееся с утра 11 августа с задачей прорвать фронт противника и выйти на соединение с группой, 1500 человек генерала Болдина. 11 августа к вечеру венчалась успехом. Группа Болдина выведена в составе полутора тысячи человек, вооруженных с большим обозом и тремя орудиями. Этим наступлением, по донесению Конева, уничтожено до 2000 тысяч человек пятой дивизии противника. Эту дивизию начал громить Курочкин, остатки ее вчера добил Конев. Наступлению Лукина в течение 11 августа противник противодействовал три раза контратаками с поддержкой сильной артиллерии и небольшой группой авиации. Дивизии Лукина, нанося противнику большие потери, медленно продвигаются на рубеж, указанный Ставкой, обеспечивают фланг Ельнинской группировки резервного фронта. Последние операции показывают, что у противника силы измотаны. На некоторых участках обороны противник стоит без резервов. Крупные потери в людях, материальной части, понесенными нашими частями, крайне ослабили наши части. Это обстоятельство не позволяет нам, имеющимися силами, сломить сопротивление и провести операцию с решительной целью. Такое положение может привести к тому, что противник, продолжая прикрываться сравнительно небольшими силами перед Западным фронтом, будет стягивать и далее силы на Росславовское направление, а завершив Рославскую операцию, если она противнику удастся, он, имея развязанные руки на южном крыле Западного фронта, будет иметь возможность собрать силу для удара, одновременно по Западному и Резервному фронтам. Исходя из этого, нам представляется целесообразным в целях А. Отвлечения сил противника с Рославльского направления. Б. Разгрома и уничтожение сил Смоленского направления противника. Внести на ваше рассмотрение следующие два варианта действий Западного фронта. Первый вариант – Усилив Западный фронт тремя стрелковыми, двумя танковыми и одной кавалерийской дивизиями и используя их на участке Конева-Хоменко, наступать с задачей Конев и Хоменко во взаимодействии с Масленниковым в направлении Духовщина-Смоленск, а Лукин и Рокоссовский во взаимодействии с Еленской группой резервного фронта в направлении духовщина и Демидов. При успешном развитии операции Рокоссовского и Лукина возможны поворот на Рудню с целью отсечения Смоленской группировки противника от Тылов или же развитие наступления в направлении на Витебск и отсечении всей центральной группировки немцев от Северной. Одновременно Ельинская группа Резервного фронта после разгрома противника под Ельней, должна развивать наступление в направлении Рославль для ударов в основной группировки противника, действующей в южном и юго-восточном направлениях от Рославля. Центральный фронт должен будет при этом повести наступление на своем правом крыле с задачей сковать силы противника, направленные на юг и юго-восток от Рославля. Указанный вариант усиления Западного фронта – при неблагоприятных условиях может вылиться в операцию с ограниченными целями, то есть к истощению смоленской группы противника и отвлечению на длительный срок сил противника с Центрального фронта и Рославльского направления. Второй вариант. Для решительной операции по окончательному уничтожению противника перед Западным фронтом и его группировки, действующие в Рославском направлении, Необходимо усиление Западного фронта по крайней мере восемью стрелковыми, тремя танковыми дивизиями и двумя кавдивизиями с задачей выхода в Западнее Смоленска и во взаимодействии с Центральным фронтом и Ельнинской группой Резервного фронта разгром основных сил противника, действующих на Смоленском и Рославском направлениях. При том и другом варианте. Основным силам армии резервного фронта представляется возможность дальнейшей подготовки и комплектования. При успешном развитии этих операций противник неизбежно вынужден будет на длительный срок перейти к пассивным операциям на фронте в Великие Луки, Гомель, Западовский, Ярцев.